28 апреля, вторник. Суд чести. Вчера состоялся суд чести. Думал, это будет похоже на совет десяти, высшую власть Притории, вызывающую трепет у каждого неофита. Они умели только казнить, но не миловать и ждали в полумраке купола, чёрные и пустые, высосанные королевой досуха. В них не было ни чувств, ни мыслей, ни желаний, а только её воля. Я был на совете дважды. В первый раз после убийства Харта, во второй в составе самого совета. Они ненавидели меня, а я не мог понять за что. Теперь понимаю. Люди отметили меня печатью зверя. Королева думала, я приведу её к величию, но я привёл её только к смерти. В этом мире наиболее уязвимы те, кто ожидает помощи. Они протягивают руку, а получают удар в спину. Утром у меня отходняк. Довольно точное слово описывающее состояние после приёма АТ. Я заторможен, мрачен и не разговорчив более обычного. Но люди не замечают разницы. Они слишком озабочены встречей важных гостей, как называют Тори и четверых пожилых мужчин и двоих женщин прибывших точно к 9. Тори и Лебезит перед ними опять неспешно шаркают по коридору, отвечают сухо и неслышно. Я наблюдаю из Лаборанской и давлюсь от смеха. Они не похожи на совет десяти. Никто из них не выхватит стэк, не воткнёт в горло на два пальца выше воротника. Никто не скажет глухое и страшное смерть. Эти учёные опасны не больше, чем озёрные черепахи. Чего их бояться? Меня вызывают ближе к обеду. к этому времени я успеваю заполнить накладные и провести технический осмотр лабораторного оборудования. Так и заявляешь на кафедру в зарёшенной и потной, в халате изъеденном реактивами. Комиссия заседает полукругом. Перед ними в зале расположилась половина нашей кафедры. В первом ряду Тор и со свитой. Марта машет мне и указывает на пустующую трибуну. Это напоминает телешоу, только на этот раз не я в главной роли. «Ян Вереск?» — спрашивает кто-то из стариков. «Так точно, — отвечаю, — а сам выискиваю в зале профессора Полича. Но его нет. Зато на другом краю от Тория сидит долговязый и прямой, как палка Феликс. Его губы растянуты в снисходительной улыбке». Расскажите о вашем знакомстве с профессором Торием, просит старик. Скрывать мне нечего, поэтому рассказываю, как есть. Меня выслушивают вежливо, после чего спрашивают: Вы убили всех участников экспедиции? Да. Почему же оставили профессора Тория? Хороший вопрос. Тогда я сказал Виктору, что выбрал его за интеллект. На деле оказалось немного иначе. Кроме него я видел еще двоих, солдата и женщину. С солдатом могли возникнуть проблемы, с женщиной тоже, но другого рода. Виктор подошел идеально, ведомый, слабый и... — У нас совпала группа крови, — перебивает Тори и почему-то зло на меня смотрит. Да, подтверждаю. Я это учил. Чтобы заключить договор на крови, нужна одинаковая группа. Вы знаете, для чего нужен договор? Вклинивается с вопросом женщина. Её голос дребежит словно разболтанные петли. Теперь знаю. Люди хотели управлять нами. Сначала так и было. Я зависел от хозяина. Старики переглядываются между собой, но я не обращаю на них внимания и спокойно продолжаю. Недолго. Потом подействовал яд. Вы хотите сказать, потом профессор Торри и сам зависел от вас? Мягко спрашивает мужчина, сидящий с самого края. Нет, подскакивает Торри. Да, я слегка повышаю голос. Иначе ты не соврал бы о своём открытии. который мнётся под перекрёстными взглядами учёных, неуверенно тянет: "Наверное, я сначала хотел убедиться сам. Ведь если не зависел?" Продолжаю. "Ты не покрывал бы мои преступления, правда?" Виктор плюхается обратно в кресло. "Да", говорит он. "Я зависел. Совершенно точно доказано, что васпы ядовиты. Вспомним эксперимент с муравьями и гусеницами бабочек голубянок. Муравьи питаются выделениями гусеницы, под воздействием этих веществ выполняют команды и охраняют их. Дело в том, что в мозгу снижается уровень гормона Здесь не лектор и профессор. Женщина с дребезжащим голосом постукивает по столу карандашом. Ближе к делу. При определённых условиях wasps могут доминировать по отношению к людям. подводит черту Тори. Сейчас мы работаем над противоядием, хотя блокада Селивёрстова уже показывает хорошие результаты. Женщина снова стучит по столу. Мы не обсуждаем Селивёрстова, мы обсуждаем вашу работу. Феликс самодовольно надувает щёки и говорит манерно растягивая слова: "Надо отдать должное профессору Торию. Он начал разработку антидота одновременно со мной". На жаль, что трудился на Эгерское королевство. Торис снова вспыхивает. Предположим, на Эгерское королевство трудился агент Динку. Сместо огрызается он. А я не телепат, чтобы в правительственном агенте различить шпиона. Как я мог предположить, чем это обернётся? Но вы учёный, коллега, возражает Феликс. Вы должны были Старики переглядываются, а Тори явно мечтает вцепиться оппоненту в горло. Не скрою, мне тоже. В зале поднимается гул, и теперь по столу стучат уже двое. "Призываю к тишине, коллеги", говорит старик, которого про себя называю председателем, после чего снова обращается ко мне. "Когда вы заключили сделку с профессором Торием, вы знали о последствиях?" Качаю головой. Конечно, нет. Устав запрещал договор на крови. Я только сейчас понял почему. И почему же? Прищуривается мужчина. Устав придумали люди. Они пытались предотвратить эпидемию. И это вы узнали от Ян, лидер wasps, вмешивается Тори. Он вправе знать. Феликс фыркает. Разбалтывать секретные наработки это так профессионально. Не удивлюсь, если профессор до сих пор зависит от этого существа. В меня его шпильки не попадает. Зато Виктор снова вскакивает и кричит: "Неправда! Ян не опасен. Он выдержал испытание". Это так, подтверждаю. Могу показать паспорт и выписку из карты. Не нужно. — улыбается председатель и снова ко мне. — Расскажите, что вы помните с момента, когда агент Динку привез вас в лабораторию? — Мало что, признаюсь честно. Меня накачивали лекарствами. — Но профессора Тори, а вы помните? — Конечно. Он брал у меня образцы крови. — А этого господина вы вспоминаете? — председатель указывает на Феликса. Тот старается не встречаться со мной взглядом, делая вид, что изучает бумаги, а я мстительно улыбаюсь и отвечаю: "Нет. Его не помню". "Это потому, что я работал с профессором Полечем", спокойно замечает Феликс и поднимает голову. В его глазах светится торжество. "Я перевёлся к нему сразу, как только заподозрил неладное. Вот, у меня сохранился контракт". Он передаёт комиссии бумагу. Я не доверял куратору эксперимента господину Динку. Поэтому профессор Полич принял меня, и началась наша совместная работа над антидотом. Какая ложь, кричит Торри. Полич не подпустил бы тебя и на пушечный выстрел. Я образцы-то видеть не мог, потому что Почему же? улыбается Феликс. Мне становится не по себе. У него слишком самоуверенный вид и слишком гадкая улыбочка. Я знаю тайну, читается по его лицу. Одну прекрасную тайну, и я её достану, как козырь из рукава, когда вы меньше всего будете ожидать. Потому что у агентов были свои лаборанты, заканчивает Торри. Он выглядит удручённым и потерянным. Этот раунд проигран. Полич слишком крупная фигура в научных кругах. Он знает гораздо больше Тория. Объявляется сорокаминутный перерыв. Всю комиссию во главе с председателем приглашают на банкет. У выхода Торий ловит меня за плечо и шипит «Горю! Горю синим пламенем! Сделай что-нибудь!» Я добродушно улыбаюсь и отвечаю «Не беспокойся, Вик! Что-нибудь придумаю!» Он верит и вдыхает с облегчением. Хлопает меня по плечу, а потом кидается догонять коллег. Я провожаю его долгим взглядом, а в голове крутятся слова: буря прошла, осталось убрать за собой мусор. Прах к праху. Прости, Вик, но мусор не хочет быть прахом. Никто больше не повесится на портупее, и никого не казнят по подозрению в убийстве. Есть вещь важнее авторитета и званий. И это жизнь. Из лаборатории хорошо просматривается коридор. Слева туалет, чуть дальше курилка. Феликс идёт в сопровождении старика, почтительно поддерживая его под локоть. Старик что-то бормочет, Феликс заливается угодливым смехом. Сволочь. Жду, пока они поравняются с лабораторией и вылетаю на встречу. Толкаю Феликса плечом, открытая бутыль вываливается из руки, падает ему под ноги, обрызгивая ботинки и брюки. Простите, бормочу я. Феликс отшатывается, пытается отряхнуться, но я перехватываю его руку. Нет-нет, не нужно, это кислота. С удовольствием слежу, как по лицу Феликса расползается ужас, и быстро заканчиваю. Пойдёмте скорее, у меня есть раствор питьевой соды. Надо проверить, не попало ли на кожу? взволнованно поддакивает старик. Конечно. киваю я, оттаскиваю Феликса к лаборатории. Я такой неуклюжий. Скажите, чтобы не начинали без нас. Ты болван, шепчет Феликс. Ты хоть знаешь, сколько стоит этот костюм? А туфли? А если у меня ожог? Разберёмся. Обещаю ему, а потом с силой выкручиваю руку. Его приглушенные вскрик и лязг закрывающейся двери раздаются почти одновременно. «Ш-ш-ш!» Я зажимаю ему рот и валю на колени. «Посмеешь пикнуть? Убью!» «Не убьешь!» — хрипит Феликс. «У тебя блокада! Селив!» «Проверим, паскуда!» Выкручиваю руку сильнее. Феликс скулит, едва сдерживая крика, я хладнокровно продолжаю. «Эксперимент четыре!» Выкладывай, что знаешь. «Я ничего!» Придавливаю коленом. Он съеживается, почти касаясь лбом пола, и издает низкое «ы-ы-ы-ы-ы». <звук> Плечо вывернуто, еще немного, и кость выскочит из сустава, но Феликс все равно трепыхается, все равно пытается угрожать. «Я сдам тебя полиции!» «А я сломаю тебе руку. Скажу, что ты упал сам. Я очень плохой лаборант. Всегда что-нибудь проливаю. Можно и поскользнуться. Феликс молчит, только натужно пыхтит. Его мотор набирает обороты, и я тоже завожусь. С наслаждением вдыхаю запах его пота, его страха. Это возбуждает не меньше, чем поцелуй русалки. И я ничего не знаю, скулит Феликс. Я не работал с агентом Динку. Меня не допускали. Ты работал с Поличем? Нет. Он тряс от головой, и мокрые волосы свисают на лоб. Он взял меня позже, позже после того, как ты Как тебя? Он не договаривает, но я понимаю. Полич взял его после того, как эксперимент 4 завершился, и я превратился в зверя. Но если так Ты лгал, слезняк. Ты украл работу Тория. Мне нужны были материалы, взвизгивает Феликс. Сустав хрустит. Этот звук резонирует в моём животе, под рёбрами возникает щекочущая зыпь. Когда-то мне чертовски нравилось ломать кости. Полич не взял бы меня, торопливо продолжает Феликс. Если бы я не принёс ему образцы, он и сейчас работает в своей команде. Я многого не знаю. Для чего меня превратили в зверя? Этот вопрос давно копился во мне, жёг нутро, пока не выплеснулся наружу. Я сдавливаю зубы, и что-то тёплое течёт по верхней губе. Почти 100 лет, доносится хриплое шёпот Феликса. 100 лет понадобилось, чтобы удержать дарский эксперимент. Никто не мог контролировать королеву но тебя тебя можно Уши закладывает, окончание фразы тонет в нарастающем гуле. Я повышаю голос, пытаясь перекричать его. Переход это тоже часть эксперимента. Нет, нет, не знаю. Феликс задыхается, кренится к полу. Под ним поблёскивают влажные капли, пот или слюна. А полец знает, На языке появляется железистый привкус. Что-то густое и тярбкое течёт по горлу. Кровь? Он знает. Проведи меня к нему. Он не. Проведи меня к нему. Хруст повторяется. Феликс стонет и валится на пол. Без полезно, всхлипывает он. Если сейчас, если я провалюсь Он принципиальный, как чёрт. Если узнает, что я лгал, а если нет? Феликс сотрясается в рыданиях. Он не слышит меня, скулит, как подстреленный лис. Электрические разряды пронизывают виски. Я снова слизываю с верхней губы кровь, и слегка смягчаю захват. Если помогу тебе, «Если смогу подтвердить, что работа твоя, устроишь мне встречу с Поличем?» Феликс тяжело дышит, но не произносит ни слова. «Заключим сделку», — продолжаю я. «Твоя репутация в обмен на встречу справедлива?» «С... праведливо», — наконец отвечает он. «И тогда я его отпускаю». Феликс с воем бросается в дальний угол, Боюка эту вывихнутую руку. Я поднимаюсь на ноги, вытираю ладонью лицо. На пальцах остаются алые разводы. Видимо, кровь пошла носом, но не понимаю от чего. Ведь я не ранен, я в порядке. Только почему-то страшно раскалывается голова. Ловлю на себя злой взгляд Феликса и повторяю: "Сделка. Не забывай об этом". Чтоб «Ты сдох!» — огрызается он и вылетает из лаборатории. В зал заседания меня приглашают по просьбе Феликса. Он заглотил наживку. На меня не смотрит, угрюмо потирает плечо. Зато Виктор таращится во все глаза. На лице непонимание и растерянность. «Вам есть что сказать?» — спрашивает председатель. Былая решимость куда-то улетучивается. Становится неуютно и зябко, словно передо мной не шесть, пристарелых учёных от 10 крепких не знающих пощады преторианцев. Их глаза мрачно посверкивают на безучастных лицах. Галинища сапок обволакивает туман и пустой голос шелестит на всё воля её. Есть. Язык прилипает к гортани. Сперва кажется, что кровотечение возобновилось. Дотрагиваюсь пальцами до верхней губы, но ощущаю только шершавость щетины и продолжаю. Я вспомнил этого господина. Он приезжал в ребилитационный центр. Что что? перебивает Тори. Феликс приезжал к вам в центр? Зачем? Полагаю, работать, подаёт голос он. Когда? Почему мы не встречались? не унимается Тори. Потому что я приезжал не к вам, а к нему. Феликс тычет в меня пальцем и удручённо качает головой. Несчастное создание. Сколько сил понадобилось, чтобы вернуть его к нормальной жизни после того, во что вы его превратили? Сделать из разумного существа насекомое? Да кто вообще додумается до такого? Его слова ворошат прошлое. И воспоминания поднимаются, как ил с дна. Я снова ощущаю себя семечком в сердцевине спалинской туши. Электроды, проникающие глубоко в тело, гораздо глубже, чем кто-то может представить, посылают импульсы прямо в головной мозг. Фосетчатые окуляры обеспечивают круговой обзор. Пахнет гарью и смазочными маслами. И никак не укладывается в голове, кто я теперь? Пилот в механизме или живой организм? Я до сих пор лечусь у терапевта. Говорю вслух: и "Тяжесть в панцире пропадает, а я возвращаюсь в своё мягкое и уродливое тело, слизняк, потерявший раковину". Провожу кончиком языка по сухим губам, но не чувствую привкуса ни меди, ни масла и договариваю: "Тогда я заинтересовался экспериментом 4, ведь он касался меня". И как много узнали Склонив голову на бок, спрашивает председатель. «Ничего», — отвечаю. «Я ничего не узнал, потому что мой лечащий врач не получил ни одного документа из архива института. Их просто не оказалось». «Это неправда!» — кричит Тори и заливается краской. Он никогда не умел лгать и не умел скрывать свои мысли. В какой-то момент его становится жаль». Но гул в голове возобновляется, и вместо лица Виктора я вижу пол и застывший в мёртвых глазах вопрос. Потом это уже не пол, а раз. Его лицо перечёркнуто тенями от решётки. Губы шевелятся и шепчут: "С верой в сердце умирать легко и не страшно". "Никто не умрёт", говорю я. "Что что?" переспрашивает председатель. Моргаю, И призраки тают. Передо мной только перекошенное лицо Вики и довольное Феликса. Я отворачиваюсь от обоих и произношу ровно и чётко, словно отдаю приказ. В архиве института нет отчётов по четвёртому эксперименту. Вы можете проверить. Кто-то забрал их. Ты, кричит на Феликса Торий. Ты украл мою работу. Ты украл документы. «Чушь!» — огрызается тот. «У меня нет доступа!» «Тишина в зале!» — постукивает по столу председатель. «Тишина!» «Профессор Торий мог утаить часть документов», — твердо говорю я, — «чтобы устранить конкурента». Виктор вскакивает с места, будто его подбрасывает взрывом. «Я готовлюсь к новой порции обвинений, и в зале начинается волнение». Председатель приподнимается с места. Феликс напрягается, высматривая пути к отступлению, а Виктор всё ещё стоит, сжимая кулаки и смотрит не на председателя и не на Феликса, а на меня. Зачем? спрашивает его взгляд. А что я отвечу? Он первым опускает глаза, и плечи опускаются. И обвисают уголки рта, словно лопаются поддерживающие его пружины. Я даже слышу тонкое и пронзительное дзынь. Так рвётся протянутая между нами нить, возникшая ещё в даре. Единственный человек, которому есть до меня дело. Вы хотели что-то сказать? доносится глухой вопрос председателя. Вика отрицательно дёргает подбородком. Нет, тихо отвечает он. Ничего, простите. Садится и замолкает. Меня просят покинуть помещение. Я прохожу мимо Виктора, и в спину втыкаются иглы чужих взглядов. Знаю. Нельзя поворачиваться к врагу спиной. И только что доказал нельзя поворачиваться и к другу. Нет любви, нет доверия, нет привязанности, нет благодарности. И справедливости тоже нет. Ты должен был сразу понять это, Вик. Ты должен. Дожидаюсь на улице. Виктор провожает гостей, но выглядит потухшим и мертвым. Зато Феликс, счастлив в Данельзе и раздут от самомнения, чем здорово напоминает морташа. Отзываю его в сторону. Я выполнил часть сделки. Твоя очередь. Это не так легко и быстро, как ты думаешь, огрызается он, косясь по сторонам. Феликс хочет поскорее отделаться от моего общества, но я намеренно затягиваю пытку. Вас поумеет ждать. В твоих интересах устроить нашу встречу как можно быстрее. К пятнице вернёшь документы Торрию. Феликс в возмущении откидывает голову. У меня их нет. Значит, у тебя целых 4 дня, чтобы подделать их. Беспечно отвечаю ему. И не думай солгать. Видишь? Указываю в конец улицы. Дворник прекращает мести тротуар и поднимает ладонь в знак приветствия. «Мои глаза и уши, — говорю я, — помни о нас, когда идешь по улице, когда вызываешь сантехника, когда заказываешь доставку продуктов на дом. Помни о нас всегда». Феликс бледнеет, отводит взгляд. «Тогда я отпускаю его». Он всё понял. Остаётся только ждать. Вот только почему-то кисло на душе. И каруселью вертится сказанная Феликсом фраза: никто не мог контролировать королеву, но тебя. Тебя можно